о путешествии Христа по Индии и Тибету. 8 февраля 38. Также пошлем вам, как только получим копии журнала «Кайзер и Хинт», в котором сейчас помещается серия статей «Жил ли Иисус Христос на земле?» и «Индусские рекорды о жизни Христа». Автор этих статей — доктор философии Артур В. С. Рой, председатель общества «Веданты» в Нью-Йорке. Статьи эти еще интересны тем, что они подтверждают книги Натовича о жизни Христа в Индии и Тибете, который является переводом манускрипта, найденного Натовичем в Ладаке в монастыре Хеми. Книга Натовича, как вы, вероятно, знаете, была запрещена и объявлена высшими духовными властями, папой, мошеннической подделкой. Натович подвергся гонениям, и говорят, что будто бы на смертном адре его заставили отречься от этой книги. Теперь же Артур Рой сообщает, что доктор философии Саратх Кумар Саркар, В своей статье в «Бомбейском еженедельнике» пишет, что с вами Абхедананда, известный ученик Рамакришны, говорил ему, что он сам видел в тибетской копии книгу, с которой Натович сделал свой перевод. И оригинал этой книги написан на Пали и находится в Марбуре, местечке или же монастыре в Тибете и будто бы сам Абхедонанда частично перевел этот манускрипт. Затем Артур Рой приводит из статьи Кумар Саркара сжатый перевод 224 стихов из 14 глав книги, находящейся сейчас в монастыре Хеми, в Ладаке. Кроме того, он утверждает, что существует описание жизни Иисуса Христа в Индии в редком манускрипте, называемом «Надх намавали, которые находятся сейчас во владении секты Садху, называемых Натх-йоги, обитающих на холмах Виндхья на севере от Бомбия. Вам будет особенно интересно прочесть эти статьи, ибо я уже выслала вам страницы из жизни великого путника или Иисуса Христа. С особым волнением прочла я В приведенной статье Описание наружности Христа, сделанное его современником римлянином Лентуллом, в его докладе Римскому Сенату. По существующим предположениям, этот Лентул мог быть Пилатом, описание его так близко тому, которое я ношу в сердце. Перечтите в криптограммах востока Приход Христа, начиная с 13-й строки. Я не сомневаюсь, вернее, знаю, что Христос был в Индии, но ученые-востоковеды, поддержанные представлениями церкви, яро отрицают эту возможность. Потому так интересны эти новые расследования. Но очень советую сохранить копию журнала для себя и не распространять ее. Нужно сначала навести справки у самого Абхедонанды, если только он еще жив.